Глава 10. Я плюхнулся на катацию и какое-то время не мог прийти в себя. Что же это такое? На правах, естественно, была фотография, имя и фамилия. Сюдзи Масико. Вот как меня зовут, оказывается. Дата рождения — 18 ноября 1951 года. Значит, не весы, а скорпион. Место регистрации и рождения — префектура Ямагути, город Хаги, Таруэ-Мати, 14. Это мне ни о чем не говорило. Я как будто ни разу не бывал в тех местах. А адрес? Где я живу? Токио, район Аракава, Нисиогу, 1-21-18, Сакура-хаус, номер 4. Сердце громко забилось. Меня переполняло возбуждение, ведь теперь я смогу поехать по этому адресу и узнать о своем прошлом. В то же время у меня возникло чувство недоверия к Рёка. Она видела мои права, стала быть, знала, как меня зовут. И молчала. И даже раздумывала, какое новое имя мне придумать. И еще я боялся, что нашей с Рёка жизни придет конец. Вдруг окажется, что по тому адресу живет моя жена, а то еще и дети. При этой мысли я понял, что может быть в голове урека. В чем я могу ее упрекнуть? Ведь она должна защищать эту жизнь. Но когда мои права попали к ней? Об этом надо будет спросить ее сегодня вечером, думал я. Без этого я ничего не узнаю. Положив права в карман куртки, я вышел из дома. По дороге заглянул в книжный магазин посмотреть карту Токио. Выяснилось, что район Нисиогу расположен вдоль линии городской электрички Аракава. Дойти до моего дома можно либо от станции Миянома этой линии, либо от Табата линии Яманоте, либо от Огу линии Тахоку Хансен. Идти примерно одинаково от всех трех станций. Я колебался, стоит покупать карту или нет. Без нее можно заблудиться. С ней, конечно, лучше, но я не хотел показывать ее Рёка. И все же купил карту. В крайнем случае, можно будет потом выбросить, чтобы она не увидела. Я ехал в электричке и думал. Думал о встрече с Рёка, о том, как сильно в нее влюбился, просто по уши. Люди, глядя на нас, наверняка так и говорили. Последнее время я жил, совершенно не вспоминая, как проснулся в том маленьком скверике в Коэнзи. Теперь у меня новая наполненная жизнь, которой я доволен, и задумываться над тем, что происходило до нее, никакой нужды нет. Но если поразмыслить спокойно, все случившееся со мной тогда не поддается объяснению. Одно с другим никак не стыкуется. Можно ли точно сказать, в какой момент я потерял память? Я очнулся на скамейке часа в четыре или в пять. Точнее, не скажу, так как часов на мне не было. Предположим, в четыре. Означает ли это, что я потерял память именно в это время? Есть во всем этом одна странность. В квартире в мотосуме где мы поселились с Рёка, нет ванной, поэтому я периодически бываю в платной бане. Сходив туда в первый раз, я обнаружил у себя на теле синяки. Нажатие на них оказалось весьма болезненным. Проснувшись на скамейке, я почувствовал, что резкие движения причиняют мне боль. Если синяки остались от ушибов, я должен был где-то приложиться, причем очень сильно. Трудно представить, что между ними и потерей памяти не было никакой связи. В памяти отпечаталось смятение, охватившее меня, когда я по какой-то совершенно дурацкой причине забыл, где припарковал машину. Но разве так бывает? Это иллюзия, галлюцинация такая. Все это должно быть связано с синяками. Как же мне досталось, раз остались такие синяки. Результат потеря памяти. Вполне естественное предположение, правда? Синяки пропали. Все зажило. Река так ничего и не узнала. Но если я действительно лишился в тот день памяти около четырех, значит, буквально за несколько минут до этого я обо что-то ударился или кто-то крепко намял мне бока. Но такого быть не могло. Конечно, я испытал сильный психологический шок. Это понятно. И все же я должен был обратить внимание на ссадины на теле, однако ничего такого не заметил. Отсюда вывод, к тому времени они уже зажили. Получается, эти подарки я получил несколькими днями раньше? Что-то концы с концами не сходятся. Куда подевались мои воспоминания на отрезке между моим падением, избиением или дракой? Как хотите, назовите и моментом, когда я отключился на скамейке в скверике. И как я там оказался? Пешком пришел? На машине приехал? Тогда у меня не было сомнений, что я припарковался где-то рядом. Выходит, все-таки на машине? Если потеря памяти случилась при таких обстоятельствах, как я думаю, получается, что условия были одинаковые до того, как я заснул на скамейке и после пробуждения. Однако что происходило до того, как я проснулся, я почему-то совсем не помнил. Или после того, как меня избили, память еще оставалась и почему-то пропала, только когда я заснул в скверике. То есть, хотя физическое воздействие и послужило толчком, импульсом к потере памяти, сама она произошла не сразу, а какое-то время спустя? Было ли все так на самом деле? А что еще оставалось думать? Другого объяснения не было. Надо ехать в Сугинаме, один из районов Токио, в управление полиции и спросить, эвакуировались ли 18 марта из того района какие-то машины. Возможно, людей, отвечающих за эвакуацию, я не найду. Но вдруг моя машина стоит в управлении на заднем дворе. Прошло уже два месяца, но если машины еще там, можно поговорить с кем-нибудь из сотрудников. Спросить в транспортном отделе. Там должны быстро ответить. Я заглянул в купленную карту. Полицейское управление Сугинами находилось неподалеку от станции Осагая. Я решил не ездить туда специально, а попробовать выяснить по телефону. Позвонил с вокзала Сибуя и получил ответ, у них такой случай не зарегистрирован. Часы на вокзале показывали три. В шесть Река или придет на станцию Матасумейоси, или будет ждать меня недалеко от станции в кафе Ламхаус, где в последнее время мы часто встречались. Обнаружив свои водительские права, я, не раздумывая, рванул в Токио, но, поразмыслив как следует, пришел к заключению, что ехать сейчас по моему адресу это большая авантюра. Вдруг я столкнусь там с женой? Тогда сегодня вечером нашей река жизни наступит конец. К тому же ключи, которые были со мной, когда я проснулся в Коэнзи, один, похоже, от квартиры, другой от машины, лежали у меня в шкафчике на заводе. Может, все-таки съездить и посмотреть издалека? К шести успею вернуться. Я стоял, как столб, посреди вокзальной суеты и думал. Нет, это тоже рискованно. Вдруг какой-нибудь сосед или знакомый меня окликнет. Вовсе не обязательно сейчас туда ехать. До завтра ничего не изменится. В первую очередь надо купить стерео. Сейчас можно ехать на завод за бонусом. Тогда к шести я вернусь в мотосумиосе, и мы с Рёко сходим в магазин электротоваров. Возьму на заводе день и поеду домой. Что обо мне подумают, неважно. В конце концов, я не собираюсь там работать всю жизнь. Не выходя из вокзала, я вернулся на платформу линии Тоё. На заводе встретил начать дело, который захотел было узнать, как я себя чувствую после вчерашнего. Но поняв, что я приехал за деньгами, только ухмыльнулся. Теперь уж точно разговоров насчет повышения по службе от него не услышишь, подумал я и оказался прав. Карту Токио я запер в своем шкафчике. Ключи после недолгих колебаний оставил там же. Рёка ждала меня в Лэмпхаус. Напротив кафе через дорогу находился банк. Перед ним была устроена зеленая изгородь, обнесенная кирпичной стенкой. Усевшись на нее, я помахал Рёка рукой. «Выходи». У нас была договоренность. Если ее нет на станции, значит, она в кафе. Мы вместе пошли в магазин и выбрали стерео. На покупку ушел почти весь бонус, но какое это имеет значение? Премия свалилась неожиданно, и на эти деньги мы все равно не рассчитывали. Доставка полагалась на следующий день, но мы упросили сделать для нас исключение и привезти в тот же вечер. Мы просто не могли ждать целый день. Через три дома от магазина, где мы купили стерео, был магазин пластинок. Заглянув туда без особой надежды, мы нашли диск с арабеской номер один. На конверте было написано «Исполняет Петер Франкл». Услышав имя исполнителя, Рёка обрадовалась большинство исполнителей играет робески в быстром темпе, а я не воспринимаю когда быстро а этот петер играет медленнее других я его раньше слышала поэтому знаю тут нам попался магазинчик одежды мы купили река маечку на лето и от моего бонуса ничего не осталось он продержался в кармане всего полчаса вернувшись домой мы быстренько освободили место для стереосистемы и стали ждать Каждый раз, когда на улице раздавался шум мотора, Рёка подходила к окну и смотрела вниз. Наконец, из-за угла появился грузовичок, который привез наше приобретение. Мы встретили его радостными возгласами и бросились вниз по лестнице навстречу грузчику. Пока доставали систему из коробки, присоединяли провода и приходили в себя от радости, наступила ночь. Рёка аккуратно достала из конверта пластинку дебюси и, включив проигрыватель, поставила иглу на начало арабески номер один. Я присел на кровать, откинулся назад и, опершись о правый локоть, приготовился слушать. Тихо зазвучало фортепиано, и в квартире, погруженной в тишину ночи, которую время от времени разрывал ужасный грохот грузовиков, зазвучал голос далекого мира. Такую музыку я слышал впервые. Она вызывала ассоциацию с яркими световыми бликами. Представлялась разлитая на асфальте вода, в которой отражается утренний свет, мелкие осколки стекла. Стекло? Разбитое зеркало? На меня неожиданно нахлынула волна страха. Мелкие осколки зеркала, разбросанные на камнях. «Будто море, правда?» — услышал я вдруг голос рёка, и всплывавшие перед глазами видения в мгновение ока улетучились. «Море?» «Да, похоже». «Когда я училась в начальной школе, какое-то время ходила в школу по дороге, откуда открывался вид на море. Когда жила в Мацусиме». «Мацусима — группа островов в префектуре Мияги на северо-востоке Японии». Считается одним из наиболее живописных уголков страны. Ну да, я жила там до окончания средней школы и никуда не ездила. Школьное образование в Японии включает в себя три ступени. Начальную, где дети учатся шесть лет. Среднюю — три года. И старшую — еще три года. Обязательным образованием являются первые две ступени. Поступать в университет можно по окончании старшей школы. Я шла на уроки и видела море. Особенно оно запомнилось мне зимой. Еще не было восьми, когда я выходила из дома на обледенелую горную дорогу. Морская гладь ослепительно сияла под лучами солнца. Зимой солнце там необыкновенно яркое. Такое, что долго смотреть на море невозможно. И в то же время солнце такое доброе, ласковое, теплое. А утро зимнее, холодное. Хотя в воспоминаниях всегда все красиво. Когда я в первый раз услышала эту вещь, у меня сердце так и зашлось. Перед глазами встало утреннее море. Я увидела эту картину четко-четко. А ведь, казалось, все уже забыто. Я давно об этом не вспоминала. Странно так. Я любила эту музыку. А на утреннее море в Мацусиме. Для меня это так. Зимнее море, переливающееся на солнце. Зимнее море Мацусима? А ведь и в самом деле. Слушаешь, закроешь глаза и видишь простирающееся вдаль водное пространство, по которому будто рассыпан искрящийся золотом порошок. Музыка глубоко тронула меня. Действительно прекрасная вещь. Когда она кончилась, Река предложила послушать ещё раз. А получилось не раз, а целых четыре. Встав с кровати, я потрогал свою куртку, в нагрудном кармане которой лежали мои права. Быстро вынул их, сложил обложку так, что карточка с позолоченными иероглифами водительского удостоверения оказалась с наружной стороны, и, подняв её повыше, окликнул Река. Она повернулась ко мне и увидела, что у меня в руке. На лице Рёка появилась гримаса ужаса. Глаза её широко распахнулись, рот приоткрылся, но я так и не дождался ни слова. Она опустила голову. — Откуда это? — спросил я. — Откуда? Из твоей куртки. — Из куртки? Значит, оно в куртке лежало? «Когда мы встретились в Коенде, ты ночевал у меня. Когда уснул, я стала складывать куртку, и оно выпало из кармана. Даже если бы мы тогда расстались, у меня был бы предлог снова с тобой увидеться, чтобы отдать права. Поэтому я их и спрятала. Прости меня, пожалуйста». «Ладно, не бери в голову». «Вот оно что». «Тогда все понятно». Потому-то Река и не беспокоилась из-за прав, когда мы перевозили вещи на грузовике. Не иначе они у нее были с собой. Когда я ей сказал тогда, что потерял права, она как-то странно на меня посмотрела. Хотела подшутить надо мной. Думала, если нас остановит полиция, раз и достанет права, вот пожалуйста. Река поджала под себя ноги. Коснулась обеими руками пола и, выпрямившись, робко подняла голову. На лице ее была нескрываемая тревога. «Я хотела сразу тебе отдать», — еле слышно проговорила она. «Но, услышав там на томагаве, что ты потерял память, решила их припрятать, чтобы ты, кайсук, сука, остался со мной. Я испугалась, что ты уйдешь». Я слушал ее молча. «Почему она так думает?» с чего решила, что я ее брошу. Ты ездил туда? По адресу, который на правах? Нет. Доехал до Сибуя и повернул обратно. Чего ты так боишься? Прошу тебя! Река почти кричала. Не езди туда пока. Подожди хотя бы неделю, хоть пять дней, хоть денек, прошу. Тогда ничего не случится. Рёка впилась в меня взглядом. В её широко открытых глазах закипали слёзы. А фортепиано всё звучало, не считаясь с нами. Ладно. Но ничего же не изменится, что бы ни случилось. Ни наша жизнь, ни моё отношение. Рёка опустилась на пол и обхватила мои колени. «Не бросай меня!» Она произнесла это так, будто жить без меня не могла. Удивительно. Я и во сне не мог представить, что это ее так напугает. Конечно, — ответил я. Река уткнулась мне в нос головой там, где пробор. По ее телу пробежала дрожь. Почему она думает, что я ее брошу? И Река, и наша с ней жизнь — это уже часть меня. Если взять и разрубить, кровь польется. «Я тебя никому не отдам», — сказал я. «Никогда». «Кому придет в голову разделить собственное тело надвое?» Однако Река в ту ночь не сомкнула глаз.